12. -е. Ворота города наконец открылись. Из них выехала торжественная кавалькада. Судя по экипировке, дроу спешили мне на помощь. Но кто же знал, что чудовище сдохнет меньше, чем за 10 секунд. Впрочем, благородные женщины моего народа будут выглядеть благородными, даже обрядившись в лохмотье. Поэтому так ли важно, что на тебе надето? Военная форма или бальное платье. Для матери старшего дома уж точно никакой разницы нет. Корнелия ехала впереди на крупном светло-сером ящере, в темно-голубой мантии, украшенной серебристым рунным узором, с непокрытой головой и идеально выпрямленной спиной. Великая княгиня издалека была похожа на совсем еще юную девушку – Следом за ней, и справа и слева, ехали две жрицы рангом пониже. И уже за ними двигался почетный эскорт из трех десятков безликих. На торжественных выездах телохранители никогда не экипируются в латы, а жрицы не наряжаются в рунные мантии. Но почему тогда они вообще выехали? карнелия спокойно могла подождать меня в городе. «А ну, построились! Быстро!» Рявкнула за спиной Ксения. «Походный строй! Всех зверей отпустить! Кент, своих алкашей поставишь сзади, и мелких всех забери туда же, и чтобы я вас не видела!» Я обернулся и едва смог сдержать наползающую на губы улыбку. Толпа за моей спиной напоминала огромный цыганский табор, остановившийся на границе какой-нибудь европейской страны. И построить их на армейский лад было невозможно в принципе. Доспехи самых разнообразных расцветок и форм, ассортимент оружия, как из какого-нибудь исторического каталога, и самое веселое, это то, что все оно было на дроу, раса представителей которой на эмпирическом уровне чувствуют завершенность и красоту. да Как и скин не переделывал всех попавших в игру людей в соответствии с расами? Один хрен. В нас много чего осталось из прошлого. Да и в чем, скажите, ходить, если из мобов выпадает только такое? Делегация из города ехала шагом, и народ успел встать неровными группами. На удивление, и правда изобразив какое-то подобие строя. Видимо, сказался опыт последних месяцев. «Ведь если хочешь жить, научишься и не такому». Райна Казана, видимо, от греха ушли вместе с Итоном искать подходящие трупы, и мы с Ксенией остались перед строем одни. Рыцарей я звать, разумеется, не стал, и сомневаюсь, что они на меня за это обиделись. Свою ошибку я понял чуть позже, когда осознал, что просто не знаю, как в таких вот случаях себя нужно вести. Впрочем, заморачивался я не дольше секунды. Какая разница, что подумает обо мне Алиан? Портал к Кар-Агалу построят, и хорошо. А с политесами пусть разбирается Ксения. Ей тут, судя по всему, теперь долго придется общаться. Я покосился на приближающуюся процессию. Затем посмотрел в спину жрицы, которая раздавала перед строем последние указания, и мысленно подозвал девушку к себе. Ксения напоследок показала кулак своим ухмыляющимся бойцам, повернулась и приблизилась. Ступая так, словно пол под ее ногами превратился в стеклянный, а под ним разверзлась глубокая пропасть. Шум со стороны строя немного усилился, но потом резко стих, и над площадкой повисла тишина, такая, что было слышно даже сопение Шона. «А мне обязательно здесь?» С сомнением, посмотрев на приближающуюся делегацию, осторожно поинтересовалась девушка. «Я просто с ними никогда не общалась. Только Ваня!» «Ваня и Ксения!» – хмыкнул я, поправляя на плече меч. «Значит, будешь подсказывать то, что знаешь». «Подсказывать?» – в панике прошептала жрица. «Но...» вслух не надо. говорив в канал!» Поправил ее я и, шикнув на Шона, посмотрел в глаза остановившейся напротив Корнелии. Она практически не изменилась и была также похожа на актрису того известного сериала, да и только. Ни одному актеру не передать этот взгляд. Чтобы так смотреть, нужно стать матерью старшего дома. Вдоволь на меня насмотревшись, Корнелия перевела взгляд на Шона и в глазах ее что-то мелькнуло. Однако женщина быстро справилась с собой, спешилась и шагнула навстречу. Одновременно с матерью спешился и латный эскорт. В сёдлах остались только две приехавшие с Корнелией княгини. Воины первого десятка синхронно разошлись полукругом и замерли, держав поводу своих ящеров. Остальные не двинулись с места. «Здравствуй, тёмный!» Дождавшись наступления тишины, негромко произнесла жрица. «Мы ждали тебя до последнего и дождались. Этот день Алиан запомнят на века. Я приглашаю тебя в столицу. Война не закончена, и нам нужно многое обсудить». М «Да, ну прям вернулись старые игровые времена. Героем только не назвала, но, видимо, еще не время. Впрочем, вам, Абертан, в любом случае пришлось бы идти, хотя бы для того, чтобы пополнить припасы». Немного смущенный ее словами, я попытался подобрать какой-нибудь пафосный ответ, но не преуспел и выдал первое, что пришло в голову. «Приветствую тебя и твой народ, госпожа, и благодарю за оказанную честь. Надеюсь, вам, Абертани, найдется тот, кто сможет отправить меня и моих людей к Кар-Агалу?» «Через шесть часов», – кивнула Корнелия. «Дождемся освобождения моих людей и отправимся туда вместе». «Я обязана помочь союзному дому, а до этого у нас будет время на разговор. Не переживай, Крис. Столица Клад продержится еще минимум сутки. Если ты подождешь меня пять минут, я лично провожу тебя в город, и говорить мы можем начать уже по дороге». Жрица улыбнулась одними губами, едва заметно кивнула Ксении, и на мгновение, задержав взгляд на Шонни, Прошла мимо нас к строю, обдав знакомым фиалковым ароматом. «Если подождешь...» «Ага, интересно, в этом мире есть хоть один мужчина, который бы отказался?» Я обернулся и, проследив за Корнелией, стараясь не смотреть ей пониже спины. Ксенис похватилась и пошла следом, остановившись слева за спиной матери дома. «Ну вот, оговорила не знает...» «Стоящие в строю игроки замерли, и со стороны это выглядело бы нелепо, если забыть, что со всеми нами произошло. Прекрасно помню свои впечатления при первой встрече с Корнелией. Я и сейчас-то чувствую себя словно подросток, рядом с красивой учительницей. А уж для них-то, полгода проживших в Антруме, да еще и в тот момент, когда, возможно, решается судьба, над площадкой казалось, застыло даже время». Великая княгиня старшего дома медленно обвела взглядом строй и чётко разделяя слова, произнесла: "Алеан примет в свои ряды всех, кто поднимал за него оружие, особо отличившиеся будут усыновлены. Спасибо, воины, за ту помощь, которую вы оказали моему дому". Жрицы коротко кивнули и, обернувшись к Ксении, продолжила: "Теперь с тобой, дочь Твоих людей ждут в городе. Их накормят и поселят в казармах городской стражи. Тем, кто захочет пополнить наши ряды, выдадут оружие и соответствующую экипировку. Княгиня Ритта Гасса расскажет тебе, что делать дальше. «Да, госпожа!» Севшим от волнения голосом, потрясенно прошептала Ксения. «Я благодарю вас за столь...» Потом слова... Не дала ей договорить Корнелия. «Мы успеем поговорить. Через неделю придешь ко мне и представишь своего мужа. Сейчас занимайся людьми». Жрица кивнула и, обернувшись, жестом подозвала одну из прибывших вместе с ней женщин. «Ту самую Риту Гассу». Новоиспеченная же дворянка лишь покивала и, по ходу забыла, как дышать из-за свалившихся на нее новостей. Ну да, одной короткой фразой перед строем возвести в графский ранг. Это реально по-царски. В мире дроу что-то сломалось? Или Корнелия просто очень дальновидная женщина? Вот куда теперь пойдут записываться игроки? Все эти пять тысяч, что пришли вместе с Ксенией и ее мужем. Пока Корнелия проводила краткий инструктаж, Я подозвал Юлю и, вытащив из сумки морковку, протянул ее появившейся возле меня лошади. «Очень интересные у тебя спутники, Крис», – задумчиво произнесла неслышно подошедшая жрица. Она посмотрела налево, на строй игроков, где рыцари медленно объезжали наваленные кучами трупы, и перевела взгляд на Юлю. «Осененная удача и мертвая лошадь, гвардия богини смерти», – И вот он. Повинуясь какому-то непонятному порыву, великая княгиня народа Дроу опустилась на колени и протянула к Шону раскрытые ладони. Пес у моих ног зарычал, шерсть на загривке вздыбилась. Не понимая, что происходит, я перевел взгляд с фамильяра на жрицу. Посмотрел в сторону города и удивленно выдохнул. Весь эскорт матери дома низко склонил головы. Все безликие и вторая княгиня стояли и словно смиренно ожидали какого-то важного для себя решения. Шон продолжал рычать, и в этом рычании не было ни злобы, ни ярости, в нем слышались разочарование и обида. Это продолжалось секунд тридцать, когда светло-зеленые глаза, стоящие на коленях женщины, вдруг налились чернотой, руки опустились, голова бессильно упала на грудь. «Да какого хрена? Я уже собирался вмешаться в это непонятное действо, Но неожиданно фамильяр успокоился, махнул хвостом и, подойдя к Корнелии, положил морду ей на плечо. Почувствовав это, жрица судорожно вдохнула воздух, обняла Шона за шею и уткнулась лбом в жесткую шерсть. Ее плечи вздрогнули, а со стороны города донесся нарастающий радостный гул. Тело фамильяра прямо на глазах заметно увеличилось в размерах. Хвост удлинился, а на конце его появился заостренный костяной шип. М да, все чудесатие и чудесатие. Ризан, размером с хорошего дога, и еще немного дракон. Длилось это примерно минуту. Фамильяр вилял хвостом, с треском, ударяя меня по поножу. Город гудел, Корнелия рыдала, ее эскорт стоял с просветленными лицами, съехавших с катушек фанатиков. Через полминуты сумасшествие, наконец, закончилось. Жрица поднялась на ноги и, смахнув слезы, счастливо улыбнулась. Воспользовавшись замешательством, Шон прибольно цапнул меня за правую руку и, весело оскалившись, прыгнул за строй игроков к Зане. Спустя мгновение оттуда донёсся его радостные лайки. Сдержавшись от уместных в такой ситуации слов, я встряхнул прокушенной рукой, помаршился и посмотрел на жрицу. «Через тебя было нельзя!» – прочитав в моих глазах сотню вопросов, со вздохом «виновато», – пояснила Корнелья. «Только самой набраться смелости и попросить прощения за себя и свой народ, за то предательство!» «Да, мы многое не знали, но даже и не пытались узнать, а он ждал». «Вот оно что. Выходит, некоторые дроу все-таки вспомнили? Настолько, что даже великая княгиня не постеснялась вот так, на глазах у всех. Самая снежная из всех снежных королев. Охренеть! Но по-другому он бы, наверное, не простил». И какого хрена кто-то, в отличие от меня, может общаться с моим фамильяром, а меня этот поганец только кусает? Или Корнелия говорила «не с ним, а через него, с той, кто действительно за всеми нами стоит?» Хотя шон останется. Не удивлюсь, если этот гад только прикидывается немым. Ждал он, видите ли. Ну, дождался же. Усмехнулся я и похлопал ладонью по шее Юли, которая, очевидно, насмотревшись на Шона, решила положить голову мне на плечо. «Да, дождался. Пять тысяч лет. Достаточное время, чтобы принять очевидное». Женщина оседлала подбежавшего ящера и кивнула в сторону города. «Едем, темный, а Мобертан ждет». За своих людей не переживай, и ими займется княгиня Гетта. Вопреки обещаниям, всю дорогу до города жрица молчала. Мы ехали рядом, практически бок о бок, сзади позвякивал железом эскорт. Цоколо копытами Юля. Говорить не хотелось, а вот подумать кое о чем совсем не мешало». Например, о том, какое место мне отведено в этом изменившемся мире. Что делать, когда все закончится? Ведь даже если я разобью эту проклятую статую, мне, скорее всего, придется уйти. Лос не порождение мрака и открытого боя мне с ней не выдержать, только бежать. Но если я сбегу, Алиан и клады скорее всего, падут. Ведь они, судя по всему, встали сейчас на сторону ушедших. После разрушения статуи все дровы Антрумы поднимутся без потери уровня. И тогда начнется большая война. Или не начнется. Ведь матери остальных домов видят, куда завела их богиня. Слишком много всего непонятного. Но по логике достаточно деблокировать клад, затем снять с себя проклятие Ракота и... Нет. Я посмотрел на собравшийся в воротах народ, вздохнул и покачал головой. «Два дома – это очень мало против целого мира, а у меня есть обязательства перед своей матерью. С другой стороны, лос я больше не нужен, статуи не будет, значит, и жертвовать меня вроде некому. Пытки? Ну, конечно. Сейчас со мной такой трюк не прокатит. И чего это я решил, что открытого боя не выдержу?» Тогда я был простым игроком, только что впустившим в себя тьму. Сейчас другое, так что мы еще посмотрим, кому из нас придется бежать». А Мобертан выглядел потрясающе. «Я никогда раньше не бывал в столицах домов Дроу и даже не предполагал, какие они вблизи. По ощущениям, словно въезжаешь в огромный отель. Вот не знаю, откуда это сравнение взялось в голове, но словами не передать». Дорога на въезде в город была покрыта шершавыми каменными плитами, гасящими звук на вроде резины. Огромные арочные ворота по периметру украшал затейливый барельеф. В нишах, ведущего в город прохода, стояли статуи из белоснежного мрамора. Первый ярус располагался на 10-метровой высоте и, играя роль городских стен, выступал метров на 10 вперед – для того, чтобы жители верхних ярусов могли оказать помощь обороняющим город-солдатам. Нигде на карне я не видел на городской стене такого количества статуй. Горгулии, наги, какие-то странные двухголовые птицы холодно смотрели вдаль, подсвеченные со спины мягким оранжевым светом магических фонарей. Но при взгляде на них не возникало того гнетущего ощущения, которое испытываешь в той же Праге при посещении готических храмов. Мне довелось один раз побывать в Стоунфорже у гномов, но тут даже близко нельзя сравнить. У недомерков города со стороны выглядят массивными и обстоятельными. Здесь не то. Ни один из ярусов Аммобертена не походил на другой, но в целом они являли собой законченную композицию. Правильно сложенный пазл. Я не знаю, кто в команде разработчиков игры мог бы такое создать, но подозреваю, что разработка внешнего вида столиц моего народа была поручена каким-то эскином. Возле городских ворот нас встретил десяток безликих в парадной форме, на ящерах под светло-голубыми попонами. Четырёхсотые воины слитно поприветствовали наш небольшой отряд и двинулись впереди, указывая маршрут следования». Андрума. Амобертан. Уровень локации от 15 до 200. Внимание! Территория контролируется старшим домом Алиан. Регенерация души 0,04% в час. Огромный хорошо освещенный зал за воротами был раз в 10 больше того, что я видел в Халиме. и выглядел как хорошо укрепленный форпост. Видимо, Алиан решили не ждать, когда враг проломит ворота, и готовили теплую встречу. Целый каскад укреплений возвели так, чтобы атакующие, при попытках прорваться вглубь города, попадали под перекрестный огонь. Десятки стрелометов, сотни расставленных повсюду ежей, горящие на камнях руны. И все это посреди зоны отдыха, возле фонтанов, статуй и декоративных растений. В зале находились только солдаты. Весь народ толпился на четырех тянущихся по периметру зала террасах и резных балконах самых разных размеров и форм. Дро молчали, словно ждали какого-то знака. «Непрекайного эти приготовления вряд ли остановили бы, но мы готовились к другой войне». Заметив мой взгляд, пояснила Корнелия. «Ворота, как их не укрепляй, самое уязвимое место в обороне города. Шансов выстоять у нас склад все равно было немного, но Шера пообещала, что ты придешь». «Шера?» – поморщился я и удивленно приподнял бровь. «Она и здесь побывать успела?» «Я все расскажу», – пообещала Корнелия. А сейчас прошу тебя, темный, поприветствуй, мой народ. Мы так долго ждали этого дня». Подавая пример, великая княгиня улыбнулась, привстала на стременах и, обведя взглядом зал, помахала рукой. Чувствуя себя не в своей тарелке, я мгновением позже повторил этот ее жест. Над бегущим впереди Шоном возник силуэт стража. Фамильяр запрокинул голову и угрожающе взревел. «Жесть!» чудовищный рвущий душу звук заметался по залу, отразился от стен и заставил мою челюсть отвиснуть Эхо этого жуткого рева пробежало по спине холодной волной картинка перед глазами поддернулась рябью в уши словно плеснули воды на мгновение в воздухе повисла мертвая тишина а в следующую секунду зал взорвался как стадион после забитого гола и местные, И игроки отреагировали так, словно этим ревом Шон объявил им о подписании Декларации Независимости. «И это Дроу, самый спокойный в мире народ!» Я ехал, натянув на лицо улыбку, махал рукой и, глядя на улыбающуюся Корнелью, пытался понять, что, собственно, происходит. Что-то изменилось в местных раскладах?» А Алиан поняли, что Страж теперь на их стороне и почувствовали себя уверенней. Но ну, так-то да, существо, способное одним ударом опрокинуть бога изнанки, не может не внушать оптимизма. Меня тоже не стоит сбрасывать со счетов, но я чужак, а Шон – плоть от плоти этого мира. Да, эти морды на богов не очень-то тянут. Тупые мобы с дистанционным управлением и прописанным в башке алгоритмом. Скорее, те они богов. Но, как бы то ни было, у местных против них шансов нет никаких. И я бы тоже, наверное, радовался при виде таких союзников. Однако все равно, со стороны, это выглядело нереальным. Помнится, первую улыбку Дроу я увидел в представительстве клад через 10 дней после случившегося обновления. «Да и то только тогда, когда княгиня Атна убедилась, что у меня есть шанс остановить начинающуюся войну». «Сейчас же этих улыбок тысячи. Впрочем, особо обольщаться не стоит». Корнелия ведет себя похоже и выжимает из ситуации максимум, как поступила бы на ее месте любая правительница. «Этот концерт с Шоном? Нет, я видел, как сложно ей было решиться». Но мать дома на то и мать, чтобы переступать через страх ради безопасности своих людей. И сейчас это ей возвращается старицей. Ну а мне, по большому счету, глубоко плевать на то, как меня используют и зачем. Главное, что это никак не вредит моим планам. Даже наоборот. И Шон подрос, и Алиан теперь превозносит. И всего-то каких-то три удара мечом.